«Мадемуазель де тонне -Шарант. У нас по билету, мадемуазель, — сказал он ей, — давайте соединим наши шансы. Если я выиграю, браслеты будут ваши. Если выиграете вы, вы подарите мне один взгляд ваших чудных глазок». «Нет, — отвечала Атанайз, — браслеты будут ваши, если вы их выиграете. Каждый за себя».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 Король сказал под завистливый шепот всего собрания. — Так эти браслеты действительно красивы? — Взгляните, — отвечала Анна Австрийская, — и садите сами. Король посмотрел. — Да, — сказал он, — и какие чудесные камеи, какая отделка, какая отделка, — повторила принцесса. Королева Мария Терезия —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 Что же касается его внимания, то оно было направлено в другую сторону. Оно двигалось вместе с его взглядом. Мадемуазель де Тонне была последней в списке дам, участвовавших в лотерее. Поэтому она поместилась в конце шеренги. И после нее оставались только Монталя и Лавальер.